Глава 1197. Удержание диском. После слияния с первозлатом уровень Федерации возрос. Естественные магические законы небесного вода уширились, заполняя пространство. Пурпурные молнии одна за другой прорезали пустоту. Любой, кто сейчас смотрел на небо, мог увидеть захватывающую дух картину кружещих в звездном небе пурпурных змеев. Все практики, будь то люди дау-конгрегации безбрежных просторов или жители цивилизации Божественное Око, почувствовали, как внутри них забурлила жизненная сила. Благодаря обратной связи их культивация рванула вверх. По всей территории Федерации появлялись вспышки прорывов культивации. В цивилизации Божественное Око глава секты Карающая Длань поднялся с великой завершенности планеты на вечную звезду. Он готовился к прорыву много лет, поэтому на территории цивилизации Божественное Око его уже ждала бессмертная планета. С этой планеты и полученной духовной энергии из обратной связи его культивация воспламенилась и успешно переступил рубеж стадии вечной звезды. Большое количество практиков цивилизации и божественное Око тоже испытали раскультивации. Трое поднялись до стадии планеты. Да у конгрегации безбрежных просторов затопил рев. Девять человек стадии планеты взревели во все горло и покинули секретную палату для медитации. Их раны полностью зажили. Сын Линдзе тоже исцелился и вернулся на среднюю ступень Вечной Звезды, по звездный Звёздный Порхатель обладал чрезвычайно глубокой культивацией. К тому же он очень сильно пострадал на войне, по этим причинам он не исцелился, но почувствовал заметное улучшение своего состояния. Наиболее впечатляющие результаты показали практики Солнечной системы. Их культивация поднялась до среднего уровня Дао конгрегации Божественного Ока. Джао Ямен, Лихан Вэнь, Умэн Лин, Лин Ю, патриарх семьи Цзинь, собрат Даосас Мантус. Эти шестеро практиков стадии планеты почувствовали, как в них хлынула духовная энергия и жизненная сила. Средняя ступень, поздняя ступень планеты, пока Лихан Вэнь не без оснований, считающийся одним из самых талантливых практиков человечества, первым не совершил прорыв на стадию вечной звезды. За ним вскоре последовали Джао Ямен и Лин Ю. Умэн Лен, Патриарх Семьё Цзэнь и Даос Мантус остановились на поздней ступени планеты. Были и другие прорывы культивации, 13 бессмертных воспользовались этим шансом, чтобы перейти на стадию планеты. Рост боевой мощи трех фракций, появление в их рядах новых практиков стадии планеты и экспертов стадии Вечной Звезды вылилось в яркое сияние, которое разлилось по звездному небу Федерации. Более впечатляющие результаты человечества легко объяснялись тем, что с самого начала именно Федерация была главенствующей силой. Они были истинными хозяевами этого кусочка звездного неба, поэтому культивация ее практиков и выросла больше всех. Самый большой урожай собрал Ван Була. Если местные практики являлись хозяевами этой части звездного неба, то Ван Бауле был тем, кто отдает им приказы. Повышение жизненной силы после интеграции с первозлатом благотворно сказалось на божественной душе. Она поднялась до 90 ступени великой завершенности вечной звезды и продолжила расти. 93-я, 96-я, 99-я ступень. По достижении 100 й ступени божественная душа сдрожала, долгое время сдерживаемая энергия прорыва наконец получила выход. Она достигла звездного домена. Теперь физическое тело и душа ван Буалы находились на стадии звездного домена. Только культивация пока еще оставалась на великой завершенности вечной звезды. Фундамент его культивации был слишком массивным, поэтому только слияние с Первозлотом не могло помочь ему совершить прорыв культивации. Однако из-за перехода души на звездный домен его боевая мощь кратно возросла. Ван на Солнце открыл, а потом снова закрыл глаза. Он напоминал бога, сидящего в позе Лотоса в самом центре Федерации. Рок от прорывов ни на секунду не стихал в звездном небе. Многие эксперты из секты семей святого домена иретического Дао могли почувствовать, что происходит на огромном расстоянии от них. И сейчас территория Федерации, к их несказанному изумлению, увеличилась в сотни раз. Они не видели это своими глазами, не могли они послать туда и божественную волю, они просто почувствовали это в Дао звездного неба. Большинство секты семей потрясло случившееся, а отныне в святом домене иретического Дао появилась новая сила, что не могло не пугать. Великие секты домена вроде 9 областей отреагировали куда спокойней. Десятки практиков стадии планеты и несколько на стадии вечной звезды звучит весьма неплохо. С такими силами Федерация может стать властителем 19 региона или даже подняться еще выше, но для выхода на большую арену им не достает экспертов наивысшего калибра. По мнению секты 9 областей, боевая мощь ван Буалы находилась на уровне вечной звезды. Воочию они ничего не увидели, лишь почувствовали расширение далекой звездной системы, куда больше их беспокоили патриархи, бушующие пламя и звездный пархатель. Им казалось, что именно эти два старика являлись стержнем новой Федерации, оба были весьма могущественными, но один не мог без очень веской причины использовать свое проклятие, а другой получил на войне серьезные ранения. Секта 9 областей и другие великие секты имели экспертов в стадии звездного домена, поэтому ими новая угроза расценивалась как минимальная. Разумеется, было еще две причины, почему они без энтузиазма отреагировали на произошедшее. Во-первых, началась война в бесконечном даудомении. Надвигалась буря, никто не знал, удастся ли ее пережить. Во-вторых, все те девять областей прекрасно понимали, что рост силы в результате слияния цивилизации имел ряд недостатков. К тому же таким способом нельзя бесконечно наращивать свою мощь. Дело в нестабильности. Маленькая цивилизация не доставила бы проблем, но человечество соединилось с огромной цивилизацией первозлата. Это как если бы змея проглотила слона. Я может разорвать на куски, да и на переваривание такой туши уйдет много времени. К тому же таким образом легко достичь перенасыщения, отчего в дальнейшем поглощение новых цивилизаций станет невозможным. все таки подняться до уровня Великой Секты было крайне непросто. Федерации был сделан лишь первый шаг, но с таким ненадежным фундаментом вся воздвигнутая на ней конструкция может обрушиться от достаточно сильного порыва ветра. Ван Буэлла тоже это понимал, Главным противником его амбиций было время. Очевидно, он не ограничится цивилизацией Первозлата. Даже слияние со столь массивной державой оказалось недостаточно для поддержания роста его культивации. Вдобавок, он с самого начала не особо рассчитывал на цивилизацию Первозлата. На самом деле, он планировал возвысить федерацию не в ходе слияния с Первозлатом, а при помощи диска возносящего миры. Функции диска были шире того, что обозначалось его названием. Этим великим сокровищем можно подавить судьбу, чтобы исключить нестабильность и сделать вознесение цивилизации совершенным. Причем у него практически не было ограничений. Другими словами, с диском расширения и присоединения новых цивилизаций к федерации могло проводиться практически без ограничений. Новая федерация потрясла многие семьи и кланы, великие секты лишь слегка удивились. Ван Боулэна Сонс накрыл божественным сознанием всю многократно увеличенную солнечную систему и взмахнул правой рукой. Вся сущее есть дао. Возносящий диск есть скатхи». Примечание переводчика – скатхи. Понятие из индийской философии. Буквально – объединение. А именно – объединение харм. После этого фундамент моей федерации подавит звездное небо, дабы она никогда не раскололась и не пала. Ничем не примечательный компас взмыл ввысь. Поднявшись над солнцем, он с рокотом увеличился в размерах. Чем больше становился диск, тем сильнее он начинал просвечивать. Через пару вдохов на площади он не уступал новой федерации, Комп стал полностью прозрачным, невидимым невооружённым глазом. Диск спроецировал вниз подавляющую силу. С рокотом новая солнечная система, потерявшая баланс из-за стократного увеличения, стала стабилизироваться, через обратную связь хлынула еще больше духовной энергии. Культивация всего живого вновь поползла вверх.